Пожалуйста, не оставляй меня. Невозможно ничего налить из пустого сосуда. Элеонора Браун После года постоянного ухудшения физического состояния моему мужу Майку поставили диагноз – боковой амиотрофический склероз. Врач сказал все, что обычно принято говорить для воодушевления. Но как бы он ни пытался нас утешить, мы все понимали. Майк, любящий папа, мой муж и лучший друг на протяжении почти 20 лет, медленно умирает. Из кабинета врача мы вышли, крепко прижавшись друг к другу. В моей голове кружились страшные вопросы. Что будет с нашими финансами? Как мне совмещать работу и уход за неизлечимо больным мужем? Смогу ли я вообще ухаживать за ним должным образом? Как этот диагноз повлияет на нашу девятилетнюю дочь Кендалл? О том, как изменится моя собственная жизнь, я даже не подумала. Следующим вечером, когда я готовила ужин, Майк вошёл на кухню. По его щекам катились слёзы. Дрожащим голосом, от которого я сама уже готова была заплакать, он произнёс. «Пожалуйста, не сдавай меня в больницу». Я взяла его лицо в свои ладони, посмотрела ему прямо в глаза — И, вкладывая в свои слова больше сил, чем у меня было на самом деле, решительно ответила. «Ты останешься здесь. Я буду заботиться о тебе до тех пор, пока смогу. А когда я перестану справляться, найму сиделку». Сделав это заявление, я поклялась не только Майку, но и всей Вселенной, что наша жизнь останется нормальной. Настолько, насколько это возможно в такой ситуации. Болезнь Майка быстро прогрессировала. Очень скоро мы из мужа и жены превратились в пациента и опекуна. Когда Майк уже не мог спать на обычной кровати, мы поставили для него больничную койку в гостиной, а я устроилась на диване рядом. При этом график учебы и занятий Кендалл остался прежним. Как единственный кормилец семьи я продолжала работать, а моя мама сидела с Майком. Ночью при нем дежурила я и никогда не высыпалась. Со стороны казалось, что я отлично справляюсь. Я даже себя убедила в том, что у меня все получается. Я заботилась о Майке, поддерживала финансовое положение семьи и следила, чтобы детство Кендалл было нормальным. Правда, теперь я простужалась, чаще обычного, и вдобавок у меня участились приступы когда-то странных мигреней. Однако я стойко все это терпела. Забота о себе, личное время куда там Я даже не могла поддерживать постоянный режим сна. Пока не оказалось, что можно обмануть окружающих и даже в какой-то степени саму себя. Но собственное тело не обманешь. Помню, как мы с Кендалл решили провести один день вдвоем. Когда-то мы постоянно так делали, но теперь почти перестали. Моя мама приехала, чтобы посидеть с Майком. Пошатываясь и резонно списывая это на усталость, я побрела в спальню одеваться. Кендалл увязалась за мной. И вот, когда она обняла меня, я вдруг закричала от ужасной боли. Мне показалось, что кожу на моем левом боку ошпарила крутым кипятком. В ужасе кендел стала звать бабушку, а я, вместо прогулки, поплелась к своей кровати. Мама села на краешек, осторожно взяла меня за руку и сказала, «Если ты сама не обратишься за помощью, это сделаю я». Семейный врач, которого мы сейчас же вызвали, описал ситуацию так. Симптомы очень похожи на опоясывающий лишай. Его могут вызвать около 200 различных факторов, но в вашем случае причина мне точно известна. У меня действительно нашли опоясывающий лишай, который стал результатом чрезвычайно высокого уровня практически непрерывного стресса. Мне было 39 лет, когда мне поставили диагноз. А эта болезнь встречается в основном у пожилых людей. Я обманывала себя, думая, что могу все. Что-то нужно было менять. И как можно скорее. Раньше, пытаясь выкроить немного личного времени, я всякий раз считала себя эгоисткой. Но это было не так. На самом деле, без передышек я ни с чем не справлялась. Хороший опекун должен уметь отдыхать. Я оплатила сиделку. которая приходила 6 дней в неделю на 12 часов. Раз в неделю мы вызывали клининг. Я начала принимать помощь друзей и семьи. Готовую еду, предложение сводить кендалл на уроки плавания, в школу и в Рита и на другие внеклассные мероприятия. Я стала выделять время, чтобы читать по утрам, ходить в кофейню на часок днем, ужинать с подругами. Иногда мне хватало даже простого перекуса салатом с курицей и авокадо за просмотром газеты. Все эти маленькие передышки вернули меня к самой себе и помогли выдержать наш страшный марафон до самого конца. После смерти Майка я сделала личное время постоянной частью моего еженедельного расписания. Будь то зумба четыре раза в неделю, йога два раза в неделю, ежедневная медитация или общение с друзьями, я добросовестно прихожу на встречи с самой собой и не чувствую себя эгоистичной или виноватой. Просто живу. Кэрол Броди, Флит